С утра с самой той минуты, когда она, вся, похолодев от ужаса, прочла записку Лаврецкого, Лиза готовилась к встрече с его женою. Она предчувствовала, что увидит ее. Она решилась не избегать ее, в наказании своим, как она назвала их, преступным надеждом. Внезапный перелом в ее судьбе потряс ее до основания. В два каких-нибудь часа ее лицо похудело, но она и слезинки не проронила. По делам говорила она самой себе с трудом и волнением, подавляя в душе какие-то горькие, злые, ее пугавшие порывы. «Ну, надо идти», — подумала она, как только узнала о приезде Лаврецкой, и она пошла. Долго стояла она перед дверью гостиной, прежде чем решилась отворить ее, с мыслью «я перед нею виновата», переступила она порог и заставила себя посмотреть на нее, заставила себя улыбнуться. Варвара Павловна пошла ей навстречу, как только увидела ее, и склонилась перед ней слегка, но все-таки почтительно. «Позвольте мне рекомендовать себя», — заговорила она вкратчивым голосом. «Ваша маман так снисходительно ко мне, что я надеюсь, что и вы будете добры». Выражение лица Варвары Павловны, когда она сказала это последнее слово, ее хитрая улыбка, холодный и в то же время мягкий взгляд, движение ее рук и плечей, самое ее платье, все ее существо возбудили такое чувство отвращения в Лизе, что она ничего не могла ей ответить и через силу протянула ей руку. «Эта барышня брезгает мною», — подумала Варвара Павловна, крепко стискивая холодные пальцы Лизы и, обернувшись к Марии Дмитриевне, промолвила вполголоса: полголоса «Май эст Лиза слабо вспыхнула. Насмешка, обида послышались ей в этом восклицании. Но она решилась не верить своим впечатлениям и села к окну за пяльцы. Варвара Павловна и тут не оставила ее в покое, подошла к ней, начала хвалить ее вкус, ее искусство. Сильно и безболезненно забилось сердце у Лизы. Она едва переломила себя, едва усидела на месте. Ей казалось, что Варвара Павловна все знает и, тайно торжествуя, подтрунивает над ней. К счастью ее, Гидеоновский заговорил с Варварой Павловной и отвлек ее внимание. Лиза склонилась над пяльцами и украдкой наблюдала за нею. «Эту женщину, — думала она, — Любил он. Но она тотчас же изгнала из головы самую мысль о Лаврецком. Она боялась потерять власть над собою. Она чувствовала, что голова у ней тихо кружилась. Мария Дмитриевна заговорила о музыке. Я слышала, моя милая, начала она. Вы удивительная виртуозка. Ах, я давно не играла, возразила Варвара Павловна. Возразила Варвара Павловна, немедленно садясь за фортепиано, и бойко пробежала пальцами по клавишам. Прикажете? сделайте одолжение». Варвара Павловна мастерски сыграла блестящий и трудный этюд Герца. У ней было очень много силы и проворства. «Сильфида!» — воскликнул Гидеоновский. «Необыкновенно!» — подтвердила Мария Дмитриевна. «Ну, Варвара Павловна, признаюсь!» — промолвила она, в первый раз называя ее по имени. «Удивили вы меня! Вам хоть бы концерты давать!» «Здесь у нас есть музыкант, старик из немцев, чудак, очень ученый. Он Лизе уроки дает. Тот просто от вас с ума сойдет!» «Лизавета Михайловна тоже музыкантша?» — спросила Варвара Павловна, слегка обернув к ней голову. «Да, она играет недурно и любит музыку. Но что это значит перед вами? Но здесь есть еще один молодой человек. Вот с кем вы должны познакомиться. Это артист в душе и сочиняет примила. Он один может вас вполне оценить». «Молодой человек?» — проговорила Варвара Павловна. «Кто он такой? Бедный какой-нибудь?» помилуйте, первый кавалер у нас, да и не только у нас, это Петербург, камер-юнкер в лучшем обществе принят, вы, наверное, слыхали о нем, Паншин Владимир Николаевич, он здесь по казенному поручению, будущий министр, помилуйте. И артист? «Артист в душе! И такой любезный! Вы его увидите! Он все это время очень часто у меня бывал. Я пригласила его на сегодняшний вечер. Надеюсь, что он придет», — прибавила Мария Дмитриевна с коротким вздохом и косвенной горькой улыбкой. Лиза поняла значение этой улыбки, но ей было не до того. «И молодой», — повторила Варвара Павловна, слегка модулируя из тона в тон. 28 лет и самой счастливой наружности. Он Джен Хомме Акомпли, помилуйте. Образцовый, можно сказать, юноша, заметил Гидеоновский. Варвара Павловна внезапно заиграла шумный Штраусовский вальс, начинавшийся такой сильной и быстрой трелью, что Гидеоновский даже вздрогнул. В самой середине вальса она вдруг перешла в грустный мотив и кончила Арию из лучи. Она сообразила, что веселая музыка не идет к ее положению. Ария из лучи с ударениями на чувствительных нотках очень растрогала Марию Дмитриевну. «Какая душа!» — проговорила она вполголоса полголоса Гидеоновскому. «Сильфида!» — повторил Гидеоновский и поднял глаза к небу. «Настал час обеда. Марфа Тимофеевна сошла сверху, когда уже суп стоял на столе. Она очень сухо обошлась с Варварой Павловной, отвечала полусловами на ее любезности, не глядела на нее. Варвара Павловна сама скоро поняла, что от этой старухи толку не добьешься, и перестала заговаривать с нею. Зато мария Дмитриевна стала еще ласковее с своей гостьей, невежливость тетки ее рассердила». Впрочем, Марфа Тимофеевна ни на одну Варвару Павловну не глядела, она и на Лизу не глядела, хотя глаза так и блестели у ней. Она сидела как каменная, вся желтая, бледная, с сжатыми губами, и она ничего не ела. Лиза казалась спокойной, и точно у ней на душе тише стало. Странная бесчувственность, бесчувственность осужденного нашла на нее». За обедом Варвара Павловна говорила мало. Она словно опять оробела и распространила по лицу своему выражение скромной меланхолии. Один Гидеоновский оживлял беседу своими рассказами, хотя то и дело трусливо посматривал на Марфу Тимофеевну и перхал. Перхота нападала на него всякий раз, когда он в ее присутствии собирался лгать, но она ему не мешала, не перебивала его. После обеда оказалось, что Варвара Павловна – большая любительница преферанса. Марии Дмитриевне это до того понравилось, что она даже умилилась и подумала про себя, какой же, однако, дурак должен быть Фёдор Иванович, не умел такую женщину понять. Она села играть в карты с нею и Гдеоновским, а Марфа Тимофеевна увела Лизу к себе наверх, сказав, что на ней лица нету, что у ней, должно быть, болит голова. «Да, у ней ужасно болит голова», — промолвила Мария Дмитриевна, обращаясь к Варваре Павловне и закатывая глаза. «У меня самой такие бывают мигрени». «Скажите», — возразила Варвара Павловна. Лиза вошла в теткину комнату и в изнеможении опустилась на стул. Марфа Тимофеевна долго молча смотрела на нее, тихонько стала перед нею на колени и начала все так же молча целовать попеременные ее руки. Лиза подалась вперед, покраснела и заплакала, но не подняла Марфа Тимофеевны, не отняла своих рук. Она чувствовала, что не имела права отнять их, не имела права помешать старушке выразить свое раскаяние, участие и спросить у ней прощения за вчерашнее. И Марфа Тимофеевна не могла нацеловаться этих бедных, бледных, бессильных рук, и безмолвные слезы лились из ее глаз и глаз Лизы. А кот-матрос мурлыкал в широких креслах возле клубка с чулком. Продолговатое пламя лампадки чуть-чуть трогалось и шевелилось перед иконой. В соседней комнатке за дверью стояла Настасья Карповна и тоже украдкой утирала себе глаза свернутым в клубочек клетчатым носовым платком.